6. Саратов, 26 декабря 1941 года. «Милый Митруленька, вчера вечером я получила ваше первое письмо от 2 декабря. Я очень ему обрадовалась, так как накануне послала телеграмму, отчаявшись получить письмо. Как хорошо, что вам удалось устроиться и с жильем, и с питанием хорошо». Особенно же я рада была узнать, что вы много и видимо, интересно работаете. А вот относительно моего приезда в феврале не может быть и речи. С января я начинаю последнюю жертву и буду выпускать ее здесь. Конечно, эта работа займет 3-4 месяца времени. Уехать же теперь, когда я вплотную нужна, я не имею права. Да меня и не отпустят, как не отпустили Ливанова когда он просился к жене в Свердловск. Примечание. Ливанова не могли отпустить по той причине, что он репетировал одну из главных ролей в пьесе Погодина «Кремлевские куранты». Она была сыграна 22 января 1942 года. Конец примечания. Кроме того, совершенно некому играть «вронскую». Да и как члену совета мне нельзя поднимать об этом разговор, так как мы сами постановили никому никогда отпусков не давать до конца войны. Я уж не говорю о том, что ехать чрезвычайно трудно. Пересаживаться в Уральске почти немыслимо. Кроме того, вы сами пишете о той скученности, среди которой вы там живете. Куда же я денусь? Ведь об отдельной комнате нечего и думать. А жить с Олей и с чужими невозможно. Отнимать же у вас возможность жить одному и спокойно работать не имею права. Надо мирно и спокойно ждать, когда мы сможем вернуться в нашу дорогую Москву. А я думаю, что это время далеко не за горами. Вероятно, вы не начнете в феврале, ведь в кино сроки всегда затягиваются, а в условиях войны еще больше». Конечно, я не представляю себе, что вы будете работать Грозного без меня. Ведь там нужна моя помощь как нигде. Да и актеров надо выбирать без скидки на бедность. А сейчас они рассеяны по разным городам. Кстати, где Завадский? Я думаю, что он пригодится вам для какой-нибудь из ролей. Мне очень понравилась манера, в какой он сделал роль Александра Первого. Примечание. Завадский Юрий Александрович, 1894-1977 годы. Актер, режиссер, педагог. Играл вам хат с 1924 по 1936 годы. Осенью 1941 года Завадский поставил в Театре Моссовета спектакль «Надежда Дурова» по пьесе Кочеткова и Липскирова в котором последний раз выступил как актер, сыграв роль Александра Первого. Театр Моссовета был эвакуирован в Казахстан, сначала в Чимкент, потом переведен в Алмату, где и шел этот спектакль. Конец примечания. Думаю, что это из тех путей, о которых мы мечтали в применении актеров в Грозном. Я присматриваюсь здесь к Гошевой. У нее чудесное лицо. Прекрасные глаза, есть хрупкость, но работать с ней надо бесконечно много. Она очень плохо тонирует, играет на двух нотах, и дикция у нее с недостатками. Все же думаю, что она годилась бы для жены Ивана. Примечание. Гошева, еще в Москве, была введена в спектакль Анна Каренина на роль Вари Вронской. В Саратове она была введена в «Три сестры», На роли Ирины, когда осенью 1942 года театр был переведен в Свердловск, и в него вернулась из Чистополя Степанова, роли которой играла Гошева, дирекция театра разрешила ей выехать на съемки Ивана Грозного роль Анастасии. Это разрешение спустя некоторое время было отменено в связи с возвращением Мхат в Москву. Конец примечания. Добронравов в Свердловске, но есть слух, что приедет скоро сюда. Также ждем Еланскую из Челябинска. Примечание. Добронравов, Борис Георгиевич, 1898-1949 годы. Актер. В МХТ с 1915 года и до конца жизни. Эйзенштейн предполагал пробовать его на роль... Ивана Грозного. Еланская Клавдия Николаевна. 1898-1972 годы. Актриса. Во второй студии с 1920 года. в амхат с 1924 года и до конца жизни. В Челябинск был эвакуирован Малый театр, художественным руководителем которого был Судаков. Муж Еланской. Присоединилась к своему театру 13 января и около трех недель жила в номере Стелешевой. Смотрите, Бакшанская, том 2, страницы 588 и 598, конец примечания. Здесь мы живем бытово очень хорошо. Жизнь очень похожа на вашу. Те же пары супа, то же барахло, и огромные семьи. Примечание. В письме матери Эйзенштейна от 6 января 1942 года Телишева так излагала отрывок из письма Сергея Михайловича. Да и быт эвакуационный, несладок для эстетизма любящих сердец. СМ пишет, что с ужасом смотрит на то, как живут целые семьи в одной комнате. «В парах супа и горах барахла». Опись первая, единица хранения 3054, лист пятый. Конец примечания. Я ни на секунду не могу себе представить, чтобы вы могли жить так. Ходить на базар, стоять в очередях за утренним пайком и так далее. Я-то плохо это выполняю, все больше надеюсь на Ольгу. А когда я вижу бедных мужей вроде Шипова в этой роли, мне становится грустно и жаль. Примечание. Телешева нумеровала страницы писем. Здесь кончается оборот второго листа. Следом идет лист четвертый. Скорее всего, утрачен лист письма. Конечно, можно предположить, что Елизавета Сергеевна ошиблась в нумерации страниц, но нам кажется это маловероятным. Конец примечания. В чем состоит ваша работа в ГИКе? Лекции или практика? Примечание. ГИК, Государственный институт кинематографии, был эвакуирован в Алмату. Эйзенштейн вел там преподавательскую деятельность. Конец примечания. Передайте привет тем ребятам, которые меня помнят конечно, не Фоссу. Примечание. В конце 1930-х годов Терешева была ассистентом на курсе Эйзенштейна. Фосс Евгений Николаевич, 1921-1970 годы, преподаватель. В годы войны студент курса Эйзенштейна. Закончил институт в 1943 году. Был ассистентом Сергея Михайловича на кафедре режиссуры. Конец примечания. Почему не написали, где Эсфирь Ильинишна? Что она делает? И где Пера Моисеевна? Все хочется знать. От мамочки больше писем не было, а тетя Перета пишет почти каждый день трогательные и геройские письма. Какой она молодец! Как чудесно она переживает свое одинокое пребывание в Москве. Она хотела мне кое-что прислать из моих вещей, так как идет вагон с декорациями, но ее не впустили в квартиру даже с бумажкой из театра. Ни длиннобородый дворник, лично ее знающий, ни управдом, новый, не согласились даже с ключами выдать ей что-либо без нотариальной доверенности, выданной в Саратове. Квартира цела, были на нее походы, но помогла охранная грамота. «Оля шлет вам большой поклон. Она очень тронута, что вы прислали ей поклон, и, надев очки, смотрела, где написано слово «Оля». Все думала, что я ее обманываю. И была горда всем своим честолюбием, что знаменитый режиссер прислал ей привет. «Я после вашего письма ожила». Все интересовались, многие заходили и спрашивали, что пишет Сергей Михайлович. Эрдман и Шипов шлют приветы. Я крепко целую, бесконечно горжусь и очень уважаю моего милого худенького зайчика. Поскорее бы увидеться Ваша Е. Телешева. Седьмое. Саратов. 8 января 42 -го года. Милый Митруля, Сегодня я смотрела Александра Невского и не могу удержаться от того, чтобы не написать вам о своем впечатлении. Я испытала очень большое волнение. Когда я узнала, что здесь идет Невский, я немедленно купила билеты себе, Шурке и Оле, и мы отправились в кино. Примечание. Речь идет об Александре Евгеньевиче Калужском. Родился в 1927 году, сыне Калужского. Конец примечания. Это был рождественский подарок. Театр был полон. С первого же кадра я впилась глазами и душою в экран. Сначала со сладкой болью вспоминала съемки, мысленно переносилась в павильон, потом все исчезло я была захвачена талантливостью вашего мастерства. До чего же это хорошо? И как по-особенному звучит все сейчас, как просыпается острое чувство патриотизма и ненависти к врагу. Конечно, это очень крупное произведение искусства. Забываешь о некоторых неудачных моментах, а когда шел на экране бой, то в зале все время раздавались аплодисменты и крики. Большинство зрителей видело картину по много раз и вслух говорили, что будет дальше, и даже тексты. Как современно звучит картина, как будто бы она только что сделана. А зверство в Пскове? Разве это не прямой отклик на речь Молотова? Молодчина вы, метрушка. И компания моя была захвачена, хотя Шурка смотрел шестой раз, а Ольга второй. Сегодня получила открытку от Юлии Ванны. Она ничего не пишет о Кратове, а полна негодования, что вы взяли к себе Петровну. Примечание. Имеется в виду Прасковья Петровна Заборовская, тетя Паша. Домработница Сергея Михайловича Эйзенштейна. Конец примечания. Ей написала Кс.андер что вы получили квартиру вместе с Черковым и выписали потому Просковью Петровну. Примечание. Черков Борис Петрович. 1901-1982 годы. Актер. Конец примечания. Она на вас очень обижена. Не знаю, права ли она. Издали трудно разобраться. Она пишет мне лично, что считает, что долгая разлука может быть и ошибкой. Почему она так пишет? Нет ли каких слухов о вас? Почему вы не пишете? Я к Новому году ничего от вас не получила, а очень ждала. Что это? Почта или вы? Так тоскую без вестей. Ото всех буквально я получаю письма, много и аккуратно. Работаю довольно много, возобновляю Федора, ввожу двух Ирин, Пилявскую и Тарасову, и Клешнина Готовцева. Примечание. Готовцев Владимир Васильевич, 1885-1976 годы. Актер в МХТ в 1908-1924 и 1936-1959 годах, в 1924-1936 годах, в МХАТ-Втором. Конец примечания. Делаю программу для открытого концерта в консерватории. Готовлю сцену из «Волки и овцы», «Андровская-Станицын» и «Застольные чтения». Примечание. Андровская Ольга Николаевна, урожденная Шульц. 1898-1975 годы. Актриса. С 1919 года во второй студии. в МХАТ с 1924 года и до конца жизни. Станицын Виктор Яковлевич. Настоящая фамилия ГЗ. 1897-1976 годы. Актер, режиссер, педагог во второй студии с 1918 года, в МХАТ с 1924 года и до конца жизни. Монтаж сцены с пьесы Островского, где Андровская играла Глафиру, а Станицин лыняева имел очень большой успех. Смотрите Бакшанская, том 2, страница 645, 662, конец примечания. Все мысли и устремления в Москву. А как вы? Имеете ли какие-либо мысли на этот счет? Мы жадно ловили все новости в этом плане. Сегодня же прилетела жена Ливанова. Она видела Митю в Куйбышеве. Он едет в Москву, а потом и дальше. Уехали Михайлов, Суламиф Мессерер и Леонтьев. Их вызвали в Москву чтобы и нас, и вас тоже. Примечание. Речь идет об отзыве в Москву сотрудников Большого театра. Певца Максима Дормидонтовича Михайлова, 1893-1971 годы, артистки балета Суламифи Михайловны Мессерер, 1908-2000 годы, и Якова Леонтича Леонтьева, 1890-1948 годы. Михайлов сыграл в первой серии Ивана Грозного роль протодиакона. Конец примечания. Сейчас лягу спать, а завтра запечатаю это письмо. Может быть, от вас будет весточка утром? Тогда напишу еще. Да, пока не забыла. Я получила из Москвы свои сберкнижки и завещала вам, как и в Москве. Запишите на всякий случай касса номер 19, улица Горького, 43, и номера книжек 132-355, перевод с телеграфа в Москве, и 132-077 из Лаврушинского переулка. 11 января 42 -го года. «Ни вчера, ни сегодня от вас нет вестей». Не знаю, что и думать. Получила еще письмо от Юлии Иванны из Москвы, где она невольно застряла на несколько дней. Она пока у Ал.ал. Но думает перебраться на свою дачу, так как и не по душе характер дочели Алекс.ал. Сегодня письмо бодрее. Получила от Людмилы Михайловны, которая наконец проникла в мою квартиру, подробное описание квартиры. Там мороз, в ванной каток. Лопнули все стеклянные сосуды, начиная с замерзших чернил. Я очень беспокоюсь, здоровы ли вы? Приехала жена Санаева из Алматы. Потеряла там ребенка. Говорит, что там много больных. Примечание. Санаев Всеволод Васильевич, 1912-1996 годы. Артист театра и кино. В Амхад в 1937-1943 и 1952-1956 годах. Конец примечания. Может быть, пошлю телеграмму сегодня, если не очень велика очередь из-за праздника. Целую. Пишите чаще. А то Бог знает, какие мысли лезут в голову. Оля шлет самый нежный привет. Ждем весточки. Все получают письма, и я отовсюду, кроме вас, и надо мной острят, что не приходят только те письма, которых не посылают. Юлия Ивановна пишет, что ваша квартира опечатана. Она видела домработницу Эдуарда и дала ей некоторую мзду за присмотр за квартирой.